Страница 562. Заключение Начиная с конца 80-х годов, преподавание философии в российских вузах претерпело существенные изменения. Суть этих изменений заключается в переходе от монотеоретической модели преподавания философии к плюралистической модели, которая долгое время господствовала в нашей стране. Ранее предполагалось что существует одна истинная научная философия, которая является высшим этапом в развитии мировой философской мысли, а все остальные философские доктрины находятся на обочине, столбовой дороге развития мировой философской мысли. Соответственно преподавание философии сводилось к последовательному изложению принятой философской доктрины, а все проблемы преподавания сводились нередко к спорам о последовательности такого изложения. В настоящее время такая модель преподавания не может считаться приемлемой по различным соображениям. Монотеоретическая модель была характерна не только для нашего философского образования. И в других странах можно проследить подобную тенденцию. В англо-американской философии, например, явно прослеживается доминирование аналитической философии. Во Франции ощущается господство структурализма. Во многих европейских странах очень сильно влияние феноменологии. Некоторые крупные философы понимают ограниченность монотеоретического подхода. Так, на одном из всемирных философских конгрессов французский философ Рикер говорил о необходимости синтеза марксизма, аналитической философии и феноменологии. Возможен ли такой органический синтез различных философских подходов? Нам представляется, что однозначного, утвердительного ответа на этот вопрос дать нельзя. Скорее, между различными философскими подходами существует отношение дополнительности в боровском смысле этого слова. В повестку дня, и не только в нашей стране, включен вопрос о переходе на новую модель изучения философии. Перед нашими преподавателями, Стоит задача ознакомления студентов с основными течениями философской мысли в мире на паритетных началах. Страница 563. Причем решение этой задачи не сводится просто к последовательному изложению различных философских доктрин. Это был бы самый простой выход из ситуации, а задача заключается, однако, в том, чтобы сопоставить различные философские подходы в решении отдельных философских проблем. Преподавание философии и весь материал философии требуется подчинить проблемному принципу организации материала. При всем многообразии философских концепций, которые часто противостоят друг другу, имеется то, что объединяет все философские искания. Таким стержнем является исторически сформировавшийся комплекс проблем, ответ на которые обязателен для каждого философа. Именно проблемный принцип организации материала позволяет реализовать плюралистическую модель преподавания философии. Проблемный принцип построения материала и плюралистический подход к анализу обсуждаемых проблем и были положены в основании данного учебного пособия, хотя авторы отдают себе отчет о том, что этот замысел реализован далеко не полностью. Уместно заметить, что плюрализм философии – и плюралистическая модель преподавания философии принципиально разные вещи. Философ всегда должен придерживаться определенной мировоззренческой позиции. Философ должен стремиться к непротиворечивой системе взглядов на мир и на отношение к этому миру. Но плюрализм в освоении философии, помимо изложения в лекциях и беседах других точек зрения и подходов, состоит также, а быть может и преимущественно, об ознакомлении студентов и аспирантов с текстами работ философов самых разных направлений. Этой цели служат христоматии, антологии по философии, в том числе и специально подготовленная к данному учебнику христоматия по философии». Плюралистическая модель преподавания философии нацелена на то, чтобы ознакомить читателей с большим спектром философских концепций – с многообразием различных подходов к решению ключевых философских проблем, что позволит сделать осознанный мировоззренческий выбор, выбор сознанием знанием дела, а не под влиянием моды, что, к сожалению, встречается довольно часто. Авторы отдают себе отчет в том, что не все преподаватели философии принимают плюралистическую модель преподавания. Уже появился ряд пособий, в которых проводятся прежние, Монотеоретический подход. Мы считаем, что такой подход не имеет перспектив. Из плюралистической модели преподавания философии вытекает и определенное отношение к диалектика материалистической философии. Имеющаяся иногда среди части наших философов тенденция к ее игнорированию в равной мере не может считаться приемлемой, как и попытка сведения всей философии к философии марксизма. Страница 564. Без знания материалистической диалектики, в которой сконцентрирован ряд достижений мировой философской мысли, философское образование будет неполным и ущербным. Но оно будет ущербным и в том случае, если в нем не будет места изучения теоретических альтернатив материалистической диалектики. Необходимо уважительное отношение к классикам философии, независимо от их политической научной или общемировоззренческой, материалистической или идеалистической ориентации. В книге достаточно недвусмысленно выражена и авторская позиция, смотри, например, главы «Дух и материя», «Модели развития». Цель настоящего пособия заключалась в том, чтобы ознакомить студентов с основными проблемами, которые обсуждаются и решаются в современной философии. В трактовке поставленных проблем в учебном пособии авторы стремились отразить уровень философских разработок в стране и учесть уровень преподавания философии в российских вузах. Изложение материала не предполагает высказывание истин в последней инстанции. Задача студента и аспиранта не в том, чтобы безоговорочно принять и изложить позицию, содержащуюся в учебном пособии, а в том, чтобы при помощи данного пособия вникнуть в сущность обсуждаемых проблем, чтобы понять их мировоззренческое и методологическое значение. Конец книги Алексеев, П. В. Панин, А. В. Философия, учебник, издание второе, переработанное и дополненное, Москва, издательство «Проспект», 1997 год. Запись произведена в Российской государственной библиотеке для слепых. Москва, 1998 год. Читал Сергей Жуков.